Глава 39. Готова? Приобнимая меня за талию, интересуется мой сексуальный террорист, а от его лукавой улыбки я буквально таю, как шоколадка на солнце. Да, мой генерал. Заглядываю в его прекрасные глаза, и вновь сердце трепещет от восторга. Прошло несколько дней после вечера откровений. И наши отношения перешли на новый уровень. С каждым днём я люблю своего мужа всё больше. Даже страшно становится, насколько стали сильны мои чувства. Ну а как его не любить? Егор действительно очень красивый мужчина, к тому же невероятно умный. А от его накаченного тела у меня всегда дух захватывает. Но главное не это, а его отношение ко мне. Он на меня не давит, как раньше, а всегда пытается найти компромисс. Но такое бывает редко. В основном наши взгляды всегда сходятся. Иногда мне кажется, что мы с ним две половинки одного целого. Например, я испытала шок, когда узнала о его основной работе, но он продлился недолго. Я быстро успокоилась и приняла это как должное. Его задача защищать, а моя поддерживать мужа. Такой удел жены военного, и к этому я оказалась готова. Умница моя. Егор наклоняется и оставляет короткий поцелуй на моих губах. Только я слишком молод для генерала. Единственное, что мне удалось, так это получить звание подполковника. За особые заслуги, интересуюсь Нет, присвоили за красивую мордашку. Отшутился он и повёл меня к машине. Понятно, значит, заслужил. Горжусь своим мужем. Никогда не хвастается своими достижениями, всегда делает вид, что везунчик. Только мы сели в машину, Егор, наклонившись ко мне, залез в бардачок и достал бархатную коробочку. Надень его вместо своего обручального. Он протянул её мне. Открыв её, я увидела такое же обручальное кольцо, что надето на моём пальце. Увидев мой удивлённый взгляд, муж пояснил: "Это временно, там микромаячок". "Хорошо". Даже спорить не стало. Надела его, а своё положила в эту же коробочку. "Даже не спросишь зачем?" приподняв игриво бровь, спрашивает Да и так всё понятно, пожала я плечами. И тебе нужно всегда знать, где я нахожусь. Наверное, это как-то связано с твоей работой. Думаешь, я не заметила, что ты усилил охрану дома? Кстати, удивлена, что ты ко мне Регину не приставил. Повезло же с женой. Лаская меня взглядом, сделал он комплимент. Насчёт Регины, её больше никогда у нас не будет дома. Егор, да я не ревную. Дело не в тебе, а в том, что я ей не доверяю. Вернее, короче, неважно. Но если случайно увидишь её, иди в другую сторону, потому что общение с ней под запретом. Хорошо. Только не пойму, если ты ей не доверяешь, почему позволил быть со мной? Она бы ничего не смогла тебе сделать. За вами приглядывали другие мои люди. Более того, она не знала, что ты для меня значишь. Регина считала, что ты просто суррогатная мать моего будущего ребёнка, а свадьба обыкновенный фарс. Так что ей не было смысла себя подставлять. А когда она начала подозревать, я её не подпустил к тебе. И давно ты ей не доверяешь? Вспомнила я случаи на нашей свадьбе, когда он её утешал, Я доверяю очень малому количеству людей, и она в это число никогда не входила. Да, мне было жалко её, но где-то в глубине души я всегда знал, что человек, переживший такое, не может быть психически здоровым. Тем более, я два раза брал её с собой на задание, не опасное, разумеется, но мне и этого хватило с лихвой, чтобы понять, что бабам на войне не место. И нервы у неё ни не к чёрту. Ей больше подходит заниматься вербовкой. Внешность-то у Регины огонь. Понятно, отвечаю, а у самой в душе ревность расцветает буйным цветом. Мел, завязывай ревновать. Возмущённо посмотрел мне в глаза. Она меня никогда не привлекала как женщина. Быть красивой мало, чтобы я полюбил Никогда не сравнивай себя с другими. Для меня ты всегда будешь лучше всех. А если ты намекаешь на тот случай на свадьбе, я не мог поступить иначе. Мне нужно было, чтобы она думала, что вне подозрений. Я уже тогда начал её подозревать. А когда тебя в клубе чуть не отравили, я понял, что это её рук дело. Слишком по-женски это было сделано, да и профессионально. Но, к сожалению, я не могу ей сейчас свернуть шею, потому что нужно немного подождать. Пусть нас выведет на своих сообщников. Уверен, что они есть. Извини, была не права. Кстати, ты меня ни разу не ревновал. Интересно, кому? Удивлённо приподнял он бровь, заводя автомобиль. Действительно, никому, рассмеялась я в ответ. осознав, насколько глупый вопрос задала. Машина плавно тронулась с места, а я вновь перевела взгляд на мужа. Мил, я не отношусь к ревнивым мужчинам. Я уверен в себе и в тебе. Так какой смысл мне этой хернёй страдать? А вот то, что ты меня ревнуешь, плохо, значит, не доверяешь ещё. Но уверен, со временем поймёшь, что меня не интересуют мимолётные интрижки. Егор. Тронул я его руку, он повернулся ко мне, пристально смотря в глаза. Обещаю, что так и будет. Но пока мне сложно осознать, что такой шикарный мужчина меня полюбил. Вот ты дурёха. Покачал он головой. Разве не видишь, что я безума от тебя? Да я даже мечтать не смела такой, как ты. Мил, завязывай комплексовать. Знаешь же, что я этого не люблю. Придётся тебя сегодня полюбить подольше, чтобы прониклось моими чувствами. Всё, поехали к твоей сестре. Но предупреждаю, она ещё не в норме, так что не жди ничего от этой встречи. Всё равно спасибо, что её организовал. Не благодари. Это меньшее, что я могу сделать для тебя. А как у неё мозги встанут на место и будет безопасно, пусть приходит к тебе в гости. Тогда реально перегнул палку запретить твоей сестре приходить к нам домой. Но сразу предупреждаю, от меня не жди к ней тёплого отношения. Теперь ты знаешь причину моей ненависти. Егор, я всё понимаю и не осуждаю тебя, но надеюсь, что со временем Диана станет прежней. Поверь, она очень хорошая. Мой муж ничего не ответил, лишь сильнее сжал руль. Понятно. Он еле сдерживается, чтобы резко не ответить мне. Поэтому тоже не стала развивать эту тему. Достаточно того, что он уже пошёл на уступки.